Глава 12. Дуома. Северная Италия. Через два дня. Тут дело даже и не в этом. Нет, вовсе не в этом. Полицию можно в расчет не брать. Толстые стены дома и без нее окружены охраной по всем периметрам. Стоит свистнуть, за минуту приедут. Тут всегда спецслужбы кишмяки, шелли. Идешь на уличного голубя с опаской смотришь, а вдруг это замаскированный снайпер. Видеокамеры, микрофоны, слежение со спутника. Никто наверху не смеет задать самому себе вопрос, а зачем все это нужно. Перестраховщики. Отец Серджио, вопреки убеждениям части братьев, иногда посматривал новости по греховному телевидению. Он своими глазами видел, грабят самые защищенные банки, самые лучшие магазины. Для налетчиков нет преград, особенно если они профессионалы. А здесь? Каждая собака в городе знает, у любого похитителя отсохнет рука, еще на подходе к дому. Из уст в уста передавали слухи. Стоило одному мафиози из Каламрии лишь задуматься о святыне с целью перепродажи, как он бесповоротно ослеп. Правда, после дерзких ограблений могил по всему свету городские власти забеспокоились. Напрасные тревоги. Его могилы здесь нет, как нет ее вообще нигде. Артефакт, боже упаси! Он находится в надежном месте, и его редко показывают жадный до зрелищ толпе. Один раз в 25 лет. Прошли глупости средневековья, когда артефакт публично подвергали испытаниям, стирая в горячей воде, опуская в кипящее масло и чистя скрипками. Мирская злоба не способна причинить вред чудесам. Однако сейчас... Воздух, мера фабрик и автомобилей хуже кипящего масла. Экология такова, что и святыням следует нечасто появляться на улице. Стенки подземного саркофага не пропускают даже грамма воздуха. Старая работа. А в прошлом году утроба ящика прошла химическую дезинфек... дезинфекцию. Если у и уцелела хоть одна бактерия, и та давно уже сдохла. Отец Серджио повернулся охая. Стул был жестким и неудобным, грозное тело едва помещалось на сиденье. К большому счету, ночью тут делать нечего, но заковы старые традиции. Вроде почетного короула, один из монахов обязан для вида стеречь саркофаг. Поддерживает мистическую легенду, привлекает туристов. А куда без этих пожертвований? Хорошо, теперь хоть стол ставят, раньше не было и этого. 70 тебе лет, или 80, неважно, стой ночь напролет, подпитывайся силой Святого Духа. Изредка по вечерам развлечения. У дома выставляют пикеты, разъяренные схизматики. Требуют вернуть величайшую святыну в Константинополь. Дискать предмет спора украли пьяные рыцари, осквернившие святилище. Нет у схизматиков никаких святилищ. Любой артефакт, относящийся к немгу, по праву принадлежит римской церкви и благородному понтифику, получившему духовную власть из рук Господа. Сту жалобно скрипнул, отец Серджо потер заледеневшие пальцы. «Ох, как холодно-то в дома, а ведь на дворе разгар лета, и кондиционеров не требуется». Марамор отлично охлаждает в дневную, в дневную жару, но вот ночью, словно морозильник, воспаление легких заработать недолго. Язык отца Серджио кого-ли смутные мечты о кружечке горячего Глентвейна, но священник столько отгонял греховную мысль. Дьявол способен искушать даже в церкви, известно, насколько ловок и изобретателен враг рода человеческого. Откинувшись на спинку неудобного стула, седобородый монарх мяжал веки. До утра еще часика четыре. Думается, если он совсем немного подремлет, то жестких санкций от Иисуса наверняка не последует. Червинская стояла снаружи, у рядом колокольни, рассматривая приземистое толстенькое здание дома, Она выглядела совсем иначе, чем прежде. Пепельные волосы, зеленые линзы в глазах, кожа намазана кремом для имитации загара. Новый паспорт не содержал имени Елена Червинская. На сей раз его владелицей была некто Джасмин Эммера. Удивительно, но первое имя нравилось ей больше. Она привыкла к нему и до сих пор ассоциировала себя с ним. Два дня назад девушка получила на айфон странное сообщение. Воистину сюрприз удался. Червинская даже расстроилась, почему он не сделал это раньше. Обида сотрясала мозг, как отбойный молоток. Вот правда, почему? Так было бы проще и действеннее, хотя... А что если Связной не хотел раскрывать карты в начале и показывать реальные лица тех, кто работает на него? Одно дело налетчики грабители могил, а другое, хм, скажем, не совсем стандартные личности. Это вызвало бы взрыв, скандал в прессе, а Связному вполне достаточно и нынешнего пиара. Однако теперь рисковать ему нечем. Ночная акция последняя. Во всяком случае, Связной так сказал. Получив СМС, Червинская попробовала задуматься, но мысли в голове не появились. Разум заморозился. «Последнее. И что же дальше, о боги, что она будет делать, куда ездить, как действовать? Неужели айфон замолчит, не издаст ни единого звука? Не может быть. Связной ее не оставит, она нужна ему». Застегнув пуговицу плаща у горова, Червинская обвела взглядом своих новых помощников. Пятеро безмолвных, нет, не людей, а скорее существ, ждущих приказа так же, как она ждет их от связного. Похожи друг на друга, как клоны. Четверо худосочных африканцев низкого роста, головы в косичках дредах, с мутными глазами, запекшиеся кровью на губах. Кожа отливает синевой, пополам с ядовитой зеленью. Пятый участник группы немногим отличался от товарищей. Он имел более светлую кожу и раскосые глаза. Скорее всего, его матерью была китаянка. Слуги смотрели угрюмо. Мясные роботы – исполнители без единой эмоции. Они просто ждали. «Каждый берет на себя одну машину», — на французском языке сказала Червинская, стараясь не встречаться с белёсыми глазами зомби. «Не разговаривать, подходить максимально ближе, стрелять в упор, тела не грызть. Времени у нас в обрез, старайтесь не тратить его на еду. Едва лишь я зайду в собор, займите оборону по кругу и попытайтесь сдохнуть с максимальной пользой для меня. Я должна уйти отсюда. Вы все поняли?» Зомби молчали. Наконец, китаец, у него, вероятно, еще не окончательно сгнили мозги, кивнул, точнее уронил мертвую голову на грудь. Девушка достала автомат. Щелкнув, она присоединила к нему рожок. «Приступ... «Приступайте». Отец Серджио проснулся. Его разрубил резкий треск, словно рота солдат предолюбиво давила на мостовой сушеный верох. Пока он хлопал глазами, пытаясь понять происходящее к треску снаружи, в Дуома помещались крики, вместе со звоном разбитого стекла. Священник встал со стула, и его упруга подбросила взрывной волной. Голова отца Серджио ударилась о стену, от разбитого затылка на шею потекла противно-теплая струйка крови. Входные двери дома из старого дуба на его глазах превратились в мутное облако пыли и мельчайших щепок». Девушка в плаще появилась из дыма без звука, напоминая адского демона. Не говоря ни слова, она вцепилась Серджио в горло. Пальцы ледяные, такие, будто визитерша всю ночь напролет сидела на мраморном полу дома. Монах захрипел, последние силы куда-то ушли. «Ключ!» – произнесла девица. «Давай сюда ключ, тварь!» Не имея возможности ответить вслух, Серджио злобно замотал головой. Его сопротивление было храбрым, однако бессмысленным. Она уже заметила на веревочном поясе ключ стража. Не отпуская горого врага, Червинская ударила священника кулаком в лицо. Тот кулем повалился на пол. Мешковина рясы треснула, ключ оказался в руке Елены. Она смотрела в сторону алтаря. Зарычав, Серджио уцепился зубами за лодыжку девицы и оцепенел. Он ожидал вкуса крови на языке, но плоть оказалась холодной, с привкусом каких-то трав и терпкого алкоголя. Очередь пригвоздила монаха к полу, его зубы разжались. Перешагнув через труп, Червинская вытерла арясу, запачканного в крови туфлю танк. Ключ... Массивный с большой бородкой. Декорация элемент средних веков, но именно он открывает дверь в подвал, а тратить взрывчатку не хочется. Ключ хрипло проскрежетал внутри замка, осыпаясь ржавчиной. Червинская исчезла в подвале. У входа в собор визжали надрывая и сирены сигнализации. Видеокамеры зафиксировали нападение. Патрульные в машинах по периметру дома не подавали признаков жизни. На сидениях, усыпанные осколками стекол, валялись трупы. На долю каждого охранника пришлось не меньше двух десятков пуль. Никто так и не успел выхватить оружие. Боевики-зомби расстреляли полицию в упор. Площадь сотряс подземный взрыв. Под камнями мостовой словно бы шевельнулось тело неведомого чудовища. Мозаичные окна доми испарились, будучи обращены в миллиарды пылинок. Разноцветная пыль весело закружилась в лунном свете. Здание просело, покосившись влево, но зомби даже не повернулись. Сжав в руках автоматы, они сидели за машинами, целясь в пространство с упорством роботов. С минуты на минуту Гудлома должно было прибыть подкрепление. Червинская возникла перед ними неслышно, подобно черно-белому призраку. Ее лицо было измазано копотью, на щеках осела серая пыль из подвальной щебенки. Все нормально, флегматично сказала она, пора умирать. Площадь озарила светом десятков фар, как кузнещики защелкали затворы оружия спецназа. Сверху, баражируя над куполом дома, повисли сразу два армейских вертолета, обшаривая камни мостовой лучами прожекторов. Девушка прыгнула за руль древней видавшей вида Альфа Ромео. Груз лег на заднее сиденье. Она без колебания направила машину в цепь спецназа. Зомби за ее спиной поднялись во весь рост, открыв шквальный огонь из автоматов. Площадь разорвала воплями раненых. Свинец со смачным чмоканием плющился о бронежилеты. Один из офицеров успел дать очередь, целясь в водителя. Лобовое стекло Альфа Ромео наискость треснула серии дырочек. Ни одна из пуль не попала в цель, бампер машины отбросил спецназовца назад, и за разорванным полом тела фонтаном брызнула кровь. Самый гущий гуще карабинеров взорвалась граната, брошенная зомби-китайцем, оставшимся в живых сразу стало не до беглянки. Червинская знала, что живые трупы – ненадежная охрана. Это скучное мясо, дупые исполнители, о чем ее любезно предупредил связной. Да, они будут стоять до конца. Им незнакомо такое понятие, как инстинкт самосохранения. Задача бездушных убийц – любой ценой издержать напор спецназа, хотя бы на пять минут. Мчать по пустой улице на пределе скорости, она знала, позади... Пули рвут в клочья мертвую плоть, крушат в дребезги черепа и вырывают куски из сердец до краев, налитых ромом. Главное успеть. Вертолеты не обратили внимания на ее бегство, увязнув в перестрелке. Лишь одна из десятка полицейских машин распознала ее замысел. «Фиат» с края повернул, блистая синей мигалкой. Девушки даже не приказали остановиться, откуда-то сверху ударились выстрелы. Первый, за ним второй. Машину швырнула в сторону. Хорошо знают свое дело. Ей прострелили шину на ходу. Наверняка снайпер уже свил гнездо на колокольне дома. Альфа Ромео врезалась в мусорные баки у здания с ангелочками над крышей. Из-под капота пошел пар, руль вдавился в середину груди. Треснув, сломалось серебро. Никакой боли, как обычно. С хрустом вырывав руль и отшвырнув его к дверце, она ловко крутанулась на водительском сидении. Жесткий приклад автомата уперся в плечо. Машина полиции мчится вперед. Она видит лицо молодого карабина так тах тах Бело-синий автомобиль вильнул. Брызги в лобовушку будто швырнули полкило клубники. Красная густая масса сочится вниз. Включились дворники, размазывая кровь. Фиат дрогнул, остановился. Червинская бросила пустой магазин, вставила новый рожок. Металл звонко клацнул. Выпрыгнув из машины, она побежала к преследователям, стреляя веером от живота. Автомобильные дверцы брызнули стеклами Пули в бампер Фиата. Автомат раскалился в ее руках. Шипя задымились ладони. Запахло горелым мясом. Девушка ничего не чувствовала. Она давила на спусковой крючок, пока тот не скрежетнул холостую. Патронов в рожке не осталось. Так же, как и живых людей. Выжлёв, Червинская закинула оружие за спину. На сердце стало легко. Она шагнула к своему альфа Выстрел. Пуля толкнула ее под лопатку. Она упала по инерции, вытянув руки. Асфальт содрял кожу с обеих ладоней. Шатаясь, поднялась, не стала оборачиваться. Стреляли откуда-то далеко. Новый выстрел разорвал воздух. Девушку снова швырнуло на живот. На этот раз свинец застрял в пояснице. Ха-ха, ничего особенного. А вот плащ, наверное, безнадежно испорчен. Стрельба у дома уже стихла, возможностей живых трупов хватило ненадолго. Забрав из разбитой машины сверток, Червинская нырнула в извилину улочки, туда, где в поцелуе слепались стены старых домов. Снайпер Энцо Гарона с искренним недоумением посмотрел на свою винтовку «Беретта». «Не подводила даже». в том случае, если с 500 метрового расстояния требовалось снять психа, взявшего заложника Омадонна. Тут, само собой, дистанция побольше, но телескопический прицел Цейс Диавари позволяет точно видеть в темноте. Он не промахнулся. Обе пули попали девушке точно в спину, между пепельных волос. Она упала и поднялась. Но ведь калибр 7,62 мм способен проделать теле дыру размером с кулак. Бронежилет? Разве есть на свете такой бронежилет, что вы что выдержит бронебойный гостиниц и снайперки? Что-то странное. Определенно, здесь ошибка. Девица, словно робот из фантастического фильма, расстреляла из автомата полицейскую машину, спокойно ушла с двумя свинчатками в теле и кровь. При попадании не было крови. Вообще! хотя такие пули вызывают жуткий фонтан, разрывая артерию. Нет, твердо решил Энца, чудо здесь быть не может. Просто это очень крутой бронежилет. Специальная разработка ученых, которую украли террористы, вот и все объяснение. Вокруг дома, заходя со всех сторон, кольцо спецназа окружало горящие останки. В дымящихся ошметках мяса не было ничего человеческого, да и раньше-то, прямо сказать, не очень-то было. Сплошное месиво из рук кишок и костей. Над площадью повис сильный аромат рома и экзотических специй. Фонари офицеров выхватили из тьмы тело священника, распростертое у алтаря. От саркофагов в подвале дома ничего не осталось, он превратился в пыль. Пробираясь в конец переулка, Червинская знала, водитель уже ждет ее, машина без номера, как условились, она села на заднее сиденье и с любопытством развернула свиток ветхой материи, вгляделась в лицо. О, надо же, снова разочарование, как и с Пушкиным, после стольких разговоров она ожидала большего, тонкие пальцы свернули ткань обратно в тугой рулон, зомби-шофер Вел автомобиль по улице с безразличностью холодного трупа либо живого жителя Скандинавии. Он тоже не умел говорить. Негр только на этот раз старый, кожа полностью зеленая. В iPhone звучно упала смс. Червинская взглянула не на дисплей. На этот раз улыбка далась легко. Ей назвали новый адрес.